Один из них, тот, что отказался от своих династических прав ради монашеской кельи, в скором времени должен был быть канонизирован. Поскольку королевства мира сего становились тесноватой для этого семейства, повсюду раскинувшего свои щупальца, старуха-королева смело посягнула и на Царствие Небесное. Недаром же подарила она миру, Святого угодника. Теперь, когда Марии Венгерской пошел восьмой десяток, ей оставалось решить последнюю задачу — обеспечить будущее одной из своих внучек, сиротки Клеменции. ну вот и эта задача была решена. И потому, что Клеменция происходила от первенца Марии, Карла Мартела, для которого королева, не сил, добивалась венгерского трона, потому что дитя лишилось родителей двухлетней крошкой и воспитанием ее целиком ведала бабка, и потому, наконец, что это была ее последняя забота в жизни, Мария Венгерская питала к Клеменции особую нежность если только оставалось место для нежности в этой увядшей душе, признававшей лишь силу, власть и долг. Огромный корабль, готовившийся сейчас, в начале июня 1315 года, поднять якоря под ослепительными лучами солнца, олицетворял в глазах королевы Неаполя торжество ее политики, И однако к этому чувству примешивалась грусть, неизбежная спутница свершений. Ибо для возлюбленной своей внучки Клеменции, для этой двадцатидвухлетней принцессы, имевшей в качестве приданого не земли и золото а лишь красоту и добродетель, прославленные во всем Неаполе, бабка добилась самого высокого союза. Самого лестного брака. Клеменция отбывала, дабы стать королевой Франции. Итак, больше всех обойденная судьбой среди прочих анжуйских принцесс, та, что дольше всего ждала устройства своей девичьей судьбы, получила самое прекрасное королевство и вместе с ним суверенную власть над всей своей роднёй. Так наглядно подтверждалась правота евангельской притчи. Правда, говорили, что молодой король Франции, Людовик X, не особенно пригож лицом, не особенно приятен нравам, а велика беда. Мой супруг в царстве ему небесное был, хром, а я претерпелась, думала Мария Венгерская. К тому же королеве вовсе не обязательно быть счастливой. При дворе намекали, что королева Маргарита умерла как нельзя более кстати в своем узилище, именно тогда, когда Людовик X за неимением папы не мог добиться расторжения своего первого брака. Но разумно ли склонять слух к злословию? Мария Венгерская отнюдь не испытывала жалости к этой женщине, тем паче к королеве, которая нарушила супружеский долг, из таких высот подала столь прискорбный пример всем прочим. Поэтому-то она не видела ничего удивительного в том, что кара Господня справедливо сразила бесстыдницу Маргариту. Наша прекрасная клименция — «Сумеет при французском королевском дворе возвести добродетель в подобающий ранг», — думала с ей. Вместо прощального взмаха она пергаментной своей ручкой осенила крестным знамением, сверкающий в солнечных лучах порт. Потом в короне на серебряных волосах, судорожно поводя шеей и подбородком, — Она, скованной, но все еще твердой походкой, направилась в часовню. Запершись там, она возблагодарила небеса, помогавшие ей в течение долгих лет исполнять свою королевскую миссию.